Глава 14. Шепот тьмы. Я прошел испытание, но в пустых глазах Хайка нет радости. Даже эта короткая фраза далась ему с огромным трудом. Ноги друга не держат. Попробовавшие его было поставить на землю аргары тут же подхватили заваливающегося парня под руки. Вернее, подмышки. Мы. «Почистили его рану, нанесли мазь», — сообщил один из снежников. «Загноиться не должна». «Спасибо», — поблагодарил я. «Донесите его до нашего лагеря. Я вперед побегу. Подготовить все надо». Лина прикончит меня. Я и сам себя готов прикончить, но зачем я поддался? «Нашли. Сейчас принесут». Успокоил я наших, подбежав к лагерю. «Живой!» «Принесут? Почему принесут? Что с моим мальчиком?» Я схватил Лину за руку и держал, не давая ей вырваться. «Как же хочется призвать беса, но нет, это моя ошибка, и за свой глупый поступок отвечать только мне». Испытание было сложным, но Айк справился. Все закончилось, он очень устал. Видно, провел в бездне не один день. Ему нужен отдых и отъедаться. «Успокаивайся давай, чай не глупая девка уже. Хорошо все». Я прижал к себе, переставшую сопротивляться Лину, и, гладя по спине, успокаивающе шептал на ухо. «Ты его не ругай сейчас, ладно? Айк твой взрослый уже, настоящий охотник. Мы в походах тоже жизнью рискуем, мужикам по-другому никак». Постепенно Лина перестала дрожать. «Материнская любовь, ничего нет сильнее. Вот и мне вернуть мамку бы. Но я с долей сиротской своей давно свыкся». И забыл уже, как меня мать ругала малого, когда шкодил и повсюду лез. У меня теперь вея за мамку. Как про руку сказать-то? А за руку не переживай. Халаша на ноги подняли, и Айка починим. На одаренного лекаря деньги есть. Что? Вырвалась Лина из моих объятий. Но в этот момент к лагерю как раз подошли несущие Айка Аргары, и женщина, позабыв про меня, бросилась к сыну. «Сынок! Айк!» — подлетела она к остановившимся Снежникам. «Что с ним? Как он?» Всего на шаг отстала от Лины заплаканная вея. «Тише, женщины!» — остановил их старший Аргар. «Он спит». «Ну, хоть Айку повезло. Спрятался от матери в мире снов. И отлично. Не нужны ему сейчас ни слезы ее, ни тем более гнев. Пусть меня лучше кроет». Айк проспал весь остаток дня, ночи и большую часть утра. К тому времени Лина уже успокоилась и сумела утешиться мыслью, что сын калекает куда лучше, чем сын-мертвец. О чем они говорили после его пробуждения, я не знаю. Мы с Туменом как раз ходили в тот момент к Крепе, взглянуть на Орду. Хорты явились с рассветом, и было их много. Тысячи серых копошащихся пятен растеклись по долине внизу. Часть пошла дальше другие остались и долбят большими камнями ворота. Сверху аргары швыряют в них более мелкие. Штурм только начался, но уже ясно, что прорваться в долину у хортов не выйдет. Скальная стена чересчур высока, чтобы можно было забраться наверх, строй живые лестницы. Она думает враг подтащить к воротам таранта, каргары подготовили просто огромную кучу камней, которую в любой миг могут обрушить вниз, полностью завалив вход в пещеру. В общем, ни хортом сюда не прорваться, ни людям из долины не выйти. Запертыми. Только тайные кузьи, и тропы нам в помощь. Но это сначала нужно с круче и незаметно спуститься. Пригодных мест на то несколько есть. И потом на другую подняться, по тихому низину пройдя. Сложно. Томен опять повторил, что с детьми такой путь не осилить. Но пока все равно ждем разведчиков. Ну что, друг, сил нас чуть? Рассказать готов, как с рукой так вышло. Вернувшись в лагерь, присел я возле Айка. Ведь не демон выпал. Вижу, много ты времени в бездне провел. Лабиринт, небось. Выглядевший чуть лучше вчерашнего парень, опершись спиной о дерево, сидел на расстеленной шкоре. На обычно веселом жизнерадостном лице застыли тоска с равнодушием. А ведь даже в застенках у Ярла он всегда улыбался. Лабиринт вздохнул Айк. «Большой». «Очень. Лучше демон бы был». И такая усталость в глазах, что я вмиг передумал расспрашивать дальше. «Отойдет пусть сначала. Мы теперь никуда не торопимся». Но, собравшись силами, он заговорил снова. «Я пока никому не рассказывал. Ни мамки, ни веи. Может, и не расскажу никуда. Но ты должен знать». «Твой друг трус». «Предатель или трус? Я ик опять замолчал. Трус? О чем он? От зуба на меня тогда остался спасать. В саноса под лица без раздумий стрелу пустил. В форте дрался на стенах, не дрогнув ни разу. А уж кого и как он предать в бездне мог? Я рыдал, Кит. Плакал, как баба. Рыдал и рыдал, пока слезы не кончились. И я, я сдался, понимаешь? Сдался. Лег на землю и отказался бороться. Тебя подвел. Вею предал. Я ведь люблю ее. Очень сильно люблю. И мать. Я один у нее, она бы дальше жить не смогла. Винила бы себя. Я ее знаю. И снова мне нечего было сказать. Пускай выговорится. Какое-то пятно черное у него к сердцу прилипло. Плохо другу сам винит себя в чем-то. Помочь надо. Слабак я и трус. В двух шагах от победы сложил лапки кверху. До выхода было рукой подать, на четвереньках ползти надо было, зубами за камень цепляться. А я обрадался и лег умирать. Самому от себя теперь тошно. «Хватит!» — не выдержал я. «Вышел из бездны. Прошел испытание. Дар получил. Остальное неважно. А ну, соберись и нормально рассказывай, что там да как. Какой дар-то хоть?» «Да откуда я знаю?» отмахнулся Айк. По скривившемуся лицу сразу ясно, что ему безразлично и это. Сломала друга бездна. Вместе с рукой кусочек души отобрала. Но ничего, излечим. А про дар я, конечно, спросил. В глухом месте-то. Наберешься сил, сходим на гору, узнаем. На краях долины дар действует. Сходим, сходим, равнодушно покивал Айк. Только ни один дар не утешит, если сам себя презираешь. И зачем я только в эту проклятую бездну полез? Никогда больше. Следующая меня точно убьет. — Да рассказывай уже, что там было, — не вытерпел я. — Хорош тянать. Вспомни Айка, который, не моргнув глазом, в нару шагнул. Возьми уже себя в руки. Про руки прозвучало не очень. Парень вздрогнул и перевел взгляд на уродливую культю. — Тьма догнала меня, — произнес он печально. — Там нельзя останавливаться. Тьма всегда за спиной, зовет, шепчет. Не знаю, сколько дней я не спал, много. Кажется, целую вечность бродил там. Айк прервался, взял флягу с водой, что лежало с ним рядом, сделал несколько жадных глотков и вернулся к рассказу. Наконец-то он нашел в себе силы поведать про выпавшие ему испытания. Лабиринт, обычный, не как у меня в темноте. Бесконечные коридоры, перекрестки, развилки. Айк ставил отметки, как я научил, находил тупики, возвращался, обследовал проход за проходом, но первый же привал показал, в чем подвох. Стоило, усевшись на каменный пол, начать есть, как позади Айка, коридор, по которому он шел, начал заполняться густым черным дымом. Клубящаяся стена тьмы медленно ползла по направлению к парню. Пришлось быстро закинуть припасы обратно в рюкзак и двигаться дальше. Скорость черного дыма была невелика, так что даже шагом Майк спокойно оторвался от тьмы, отставшей после первого же поворота. Подгонялка. Как в той норе, когда лоб прыгал по столбам, решая задачи на счет. Айк сразу это понял и потому не сомневался, что входить в черный дым нельзя. Очередной привал оборвался, еще толком не начавшись. Стена тьмы, оставшаяся по прикидкам Майка далеко позади, внезапно выросла у него за спиной всего в паре десятков шагов. Значит, дело не в скорости. Хоть иди, хоть бегом беги, а решишь остановиться, как подгонялка тут же появится у тебя за спиной. И с каждым разом она появлялась все ближе и ближе. Есть, пить и даже справлять малую нужду приходилось теперь на ходу. Стоило задержаться на месте больше нескольких секунд, как неизменная тьма возникала у тебя за спиной или сбоку, если сесть облокотившись о стену. Доступного времени хватало только на то, чтобы сделать отметку у очередной развилки. Один раз на перекрестке парень замешкался. Мгновенно спустившийся черный дым немедленно пополз к нему, и Айк тут же двинулся дальше. Тьма последовала за ним, но ее скорость уступала скорости шага Айка, и от того поводов особо переживать не было. Клубящаяся стена обычно исчезала, едва скрывшись из виду за очередным поворотом. Вот только на том перекрестке боковые коридоры уже имели отметки, указывающие на то, что Айк единожды по ним проходил. И парень выбрал путь прямо. Ускорив шаг, он постепенно отрывался от ползущего следом дыма, но спасительный поворот все никак не хотел появляться. Тупик. Айк оказался в ловушке. Коридор заканчивался глухой стеной. В надежде, что боковое ответвление просто незаметно издалека, Парень бросился вперед, но его ждало разочарование. Упершись лбом в холодный камень стены, какое-то время Айк простоял, погрузившись в раздумья. Его мысли путались от нахлынувшей паники. Тупик! Конец! Выхода нет! Загнал себя в угол! Ждать, когда тьма сюда доползет, смысла нет. Может, дымовую завесу можно пробежать, не дыша? Звучит глупо, но ничего другого он не придумал. Айк развернулся и бросился навстречу тьме его чудо. Черный дым с той же скоростью, с какой бежал парень, начал удирать от него, отступая назад по коридору. Направление не важно, главное двигаться. Айк отбросил тьму за перекресток и, вернувшись назад, свернул в боковой проход. Сделал пару шагов по нему, вернулся обратно и выглянул из-за угла. Дым пропал. И вместе с ним пропал страх. Ничего сложного, просто нужно не останавливаться. А усталости Айк не боялся тех бобов, что ему дал китар, хватит на целых три месяца. Знай себе, глотай по одному в день, и всегда будешь полон сил. Еда с водой, хоть запасы велик, все равно раньше закончится. Можно даже бежать, чтобы быстрее обследовать лабиринт. Но через несколько часов бег даже легкой трусцой утомил проглотившего боб парней, что хуже, на коже выступил пот. А воду надо беречь пущей сил. Жажду с голодом полностью не заглушишь бобами. В первую очередь они снимают усталость. Хотя позже Айк все же подметил, что, постоянно глотая бобы, пить есть стал значительно меньше. Дальше Айк передвигался исключительно шагом. Да вот только и шаг утомляет прилично, если топаешь сутки напролет без единой передышки. Смены дня и ночи нет в бездне. Как узнать, сколько времени прошло? Никак. Только по собственным ощущениям. Неудивительно, что следующий Боб Айк проглотил раньше срока. Доля-то, конечно, к троеросту прибавилась, а вот усталость никуда не делась. Пришлось через время закидывать в рот еще один. И это был первый, но далеко не последний раз, когда Айк поспешил. Таких промахов постепенно становилось все больше и больше. Ориентироваться на чувство голода он не мог. Осознав, что бродить по этим бесконечным коридорам здесь можно долго, парень начал еще сильнее беречь воду и еду, так что есть и пить ему хотелось всегда. Оставалась усталость. Но и та подводила. Порой Айку казалось, что сутки давно прошли, но он все равно шагал и шагал, чтобы уж в этот раз точно не ошибиться. Потом глотал боб и узнавал, что время снова его обмануло, а Йоков лабиринт все никак не заканчивался. Он словно состоял из огромных кусков. В какой-то момент исчерканные метками перекрестки и развилки сменялись точно такими же, но уже свежими, без единого следа угля. Не подготовившийся к прыжку в бездну так хорошо, как Айк, человек бы уже давно провалил испытания. Первый же сон здесь обернулся последним бы. Тьма всегда была рядом. Парень время от времени позволял ей явиться. Ту же большую нужду на ходу уже не исправить никак и что самое страшное, черный дым с каждым разом появлялся все ближе и ближе. От тех изначальных двух десятков шагов постепенно осталось от сил 6-7. А потом тьма и вовсе перестала исчезать. Уход за угол больше не помогал. Стена черного дыма выползала из-за поворота и двигалась следом за парнем с той же скоростью, что и он. Теперь расстояние до тьмы сократилось всего до пяти шагов, Пока идешь, разрыв сохраняется, но стоит остановиться, и клубящаяся чернота тут же начинает приближаться. Продолжишь движение — тьма опять отстает. Но не дальше, чем на прежние пять шагов. Хорошо хоть что скорость, с какой стена черного дыма ползла, когда Айк останавливался, по-прежнему не менялась и была очень медленной. Копьет, опор, факелы Айк бросил еще в самом начале. Колчан с луком чуть позже. Нести лишнее на себе в лабиринте нельзя и не зря я собрал ему с собой так много воды. Еда закончилась первой. А ведь снеде там было, даже если лопать от пуза на пару недель. Значит, точно не меньше месяца Айк провел в бездне, а скорее так и значительно больше. Давно стухшая вода и сильно уменьшившиеся в числе бобы о том тоже свидетельствовали. Парень начал отчаиваться. И тут пришел шепот. В какой-то момент... Разбираясь на перекрестке в своих прежде поставленных метках, Айк, привыкший к постоянному присутствию рядом тьмы, подпустил ее слишком уж близко. Внезапно раздавшийся голос заставил подпрыгнуть от неожиданности. Хриплый, тихий, тягучий. Он звучал неприятно и страшно. Определить направление, откуда шел голос, не составляло проблем. К Айку обращался кто-то из-за стены дыма. Или это была сама тьма? Парень поспешно отскочил от клубящейся подгонялки, но голос никуда не исчез, а только лишь сделался тише. Разными словами, и не всегда внятно, голос не переставая твердил об одном и том же. «Сдайся, отсюда нет выхода. Не мучай себя, не трать время, познай боль. Лишь настоящая боль сможет помочь». Бред. Познай боль, но не мучай себя. Чушь, не имеющая смысла. Очередная попытка сделать его пребывание в бездне еще невыносимее. Нужно просто не обращать внимания на противный голос. Сначала Айк не особо расстроился, ну, бубнит и бубнит, привыкнул. Но уже через пару дней он поменял свое мнение. Вызывавшие когда-то лишь ухмылку слова сейчас гнетом давили на оголодавшего, невероятно уставшего парня. Временами забывшись, он ловил себя на мысли, что готов лечь на каменный пол и закрыть глаза, Из этого лабиринта нет выхода. Все равно ему недолго осталось. Зачем мучить себя?» Но Айк бил себя по щеке, глотал очередной боб, иногда восстанавливая силы, а чаще убеждаясь, что сутки еще не прошли, и брел дальше. Когда же последняя опустошенная фляга полетела на пол, Айк отчетливо понял, что конец его близок. Без воды он даже на бобах протянет недолго. Голос же продолжал уговаривать познать боль. «Что за боль? Он и так тут страдает. Куда уж сильнее?» Лишь мысли о людях, что ждут, его не давали смириться. Дар уже не манил. Жизнь, которую, по идее, еще можно спасти, не казалась достойной наградой за эти мучения. День, два, три. Айк не знал, сколько он шагал живым мертвецом по бесконечным коридорам бесконечного лабиринта, не отвлекаясь больше даже на то, чтобы сделать глоток воды, которой нет и никогда уже больше не будет. В забытии он зачем-то доел все бобы, что у него оставались. А позже, кроме шепота тьмы, в голове уже ничего не держалось. Айк перестал ставить метки. Он просто брел, сам не зная, куда и зачем он бредет. Вея, мама, китар три образа, по-прежнему вызывающие в замутненном сознании отклик, какое-то время еще гнали парня вперед, но потом и они потускнели. Айк сдался и даже не понял, что сдался. Последняя мысль про холодный каменный пол чего то порадовала. Это значило, что его муки закончены. Но тьма обещала боль, и боль пришла яркой вспышкой, позволившей вспомнить себя. Айк вскочил. Пальцы левой руки пылали огнем, от центральных трех, словно кто-то откусил по фаланге. Но кровь не лилась. Обрубки были покрыты запекшейся коркой, будто их прижгли пламенем. Это все черный дым. Стена тьмы добралась до лежащего тела и впилась в ту его часть, что торчала чуть в сторону. Боль не только вернула в сознание, но и придала сил. Айк пополз. Сначала убраться подальше от пожирающей плоть тьмы, потом все остальное. Но дальше, чем на три шага, отодвинуться от черной стены было невозможно. Парень полз, полз и полз, а шепчущий дым плыл за ним следом и требовал «Мало! Еще! Познай настоящую боль!» Выхода нет. Конец. Времени нет. Сил нет. Ничего нет. Айк не выдержал. Грудь парня сотрясли рыдания. На глазах, уж откуда только жидкость взялась, выступили слезы. Обида, разочарование, ненависть к бездне, к себе. Он не смог, он не справился, он подвел всех. Он — труп. Иоик снова лег на пол, раскинул руки в стороны и закрыл глаза. Ничего больше не важно. Боль так боль смерть, так смерть. Пусть тьма забирает. Без Беспамятство, сон, небытие. Но боль не дала ему спрятаться от жестокой реальности, снова приведя Айка в чувство. В этот раз она была по-настоящему страшной. Все тело словно горело во всепоглощающем пламени, а левая рука, от которой осталось едва ли две трети, полыхала сильнее всего это уже было невозможно терпеть. Айк рванул прочь от тьмы, не разбирая дороги. На карачках ползком, поднимаясь на колени и падая, опираясь на локоть укороченной левой руки. Боль и ужас были сильнее его. Там, где парень не смог заставить себя двигаться дальше, два этих бича гнали по-прежнему живой труп вперед. Перекресток. Налево, прячась от тьмы за углом по коридору вперед и вперед, не оглядываясь и не слушая голос, что-то твердящее про настоящую боль и про жертву. Еще один поворот. Нора! Выход! Он был совсем близко. На бобы и два семени жизни, что дарами лежали на камне, Айк даже не посмотрел, подполз к желтой воронке, висящей над полом, и сразу же в последнем рывке закинул себя в нее. Пение птиц, шуршание ветра, проглядывающие сквозь сосновые ветви вверху голубое небо. Но радости нет. Боль и ужас ушли. Вместо них злость, обида, разочарование, ненависть. Ненависть к себе. Слабак. Сдался, когда до выхода из лабиринта был рукой подать. Слабак, трус, предатель. Он предал не только себя, но и меня, вею, мать. Когда, дойдя в своем рассказе до выхода из бездны, Айк начал по-новой винить себя, я не выдержал. «Хватит!» — прервал я его. «Слабак, трус, предатель! Я все это уже слышал. Завязывай! Правда, думаешь, что на твоем месте любой другой продержался бы дольше, и выход бы из бездны нашел? Ты не теми словами ругаешь себя» ты дурак, это да. Остальное забудь. Неужели не понял, в чем фокус?» Друг непонимающе посмотрел на меня. «Не дурак он, конечно. Просто разум от усталости помутнелся, ум притупился, да и сейчас еще не очухался, парень. Это мне тут, сытому, бодрому, хорошо думается. А он там едва ноги мог волочить. Потому и не заметил подсказки в том шепоте. Посоветуюсь потом сло, но уверен, что прав». Испытание это было с подвохом. «Ты жертву принес, потому и нашел только выход. Твоя боль и плоть были платой». Не поверил. Пока не поверил. Задумался. «Ничего, оклемается, поймет, что я прав, и себя заодно перестанет винить». «Населен все же мой друг. Стойкость выше всяких похвал». Наверняка народ, кому это же испытание выпадало, в разы раньше и стену тьмы к себе подпускал, и ее шепот начинал слышать. Не лабиринт бесконечен. Бесконечное упорство балбеса, что едва не сгубил себя, упираясь там, где оно было не нужно. Но ничего. У Айка есть умный я. У меня есть еще более умный Ло. Не пропадем. Готовься. Скоро уже должен будешь почувствовать. «Пока ничего». «Это ясно. Я скажу, когда». «Пошли выше». За прошедшую неделю Айк прежним не стал. Но себя не винит уже больше и немного отъелся. До края леса так и вовсе сам без поддержки дошел. Только на склоне, позволив на себя опираться, его повели крам с негодой. Хотя быстрее бы было нести на руках, вот только не дастся он, и так стыдно, что тянут под руки на виду у аргаров». Без серьезной охраны, с длинными двухсоженными пиками, бродить за пределами леса не принято. При стадах всегда дежурят отряды опытных воинов. Орлы. Их тут тьма. Постоянно утаскивают спазби из животных, но и людьми не побрезгуют, если будет возможность. Тумен слишком сильно ценит меня, чтобы отпускать меня на склоны без дополнительной, умеющей отбивать орлиные атаки охраны. «Ну как?» «Это уже негодяй не имется». Ничего. В отличие от нас, одаренный Хелец не сможет определить границу глухого места. Говорят, на краях долины Дар действует. Мы с храмом сразу почувствуем, когда он вернется. Так скоро и до скал доковыляем, вздыхает порожник. И действительно, шагов сто и трава закончится. Есть! Крам на миг опередил меня. Ощущение было невероятно приятным, я опять в любой миг могу вызвать незримые клинки. Оказывается, я успел сильно соскучиться по дару. И? Дружно повернулись все Кайку. «Отпустите меня», — странным голосом пробормотал он. «Я... я не знаю. Мне нужно попробовать». Крам с негодой, отпустив Айка, шагнули в сторону. Тот не рухнул, остался стоять зачем-то поднял вверх левую руку и уставился на культю. Взгляд такой, словно он в первый раз видит свое увечье. «Ну что там? Не томи!» «Я... Я...» Неожиданно культя Айка вспыхнула ярким зеленым пламенем. Ее словно обволок полупрозрачный светящийся воск, ведь я уже видел такое. «Не может быть!» «Вот тогда.